Жанр буколики. Тема лагерь. Кто-то неинтеллигентно толкнул его в бок. Доехали. Алексей разлепил глаза. с в е т и л о вуза стояла около какого-то здания, которые медленно тянулись унылой в ы с о ц к о й веды, долгие, как полярная ночь, когда на небе не видно звезд, а мир з д а н и е словно провалено великим ничто. которые свешиваются к локам и с неба, достигая вершин карликовых деревьев, заснеженных или пыльных, как декорации старого заброшенного театра, где с т а в и л и Шекспира ту пьесу, а его современников, где все в конце умирают. И ведь как совпало, все его современники и вправду, утверждая тем самым, что искусство будет жить в е ч н о Что сказать о здании, на которое здесь было возложено бремя гостиницы? Если советская архитектурная мысль и могла родить что-нибудь эдакое, то здесь гости имели дело с ее явным выкидышем. Поэтому заниматься о п и с а н и я м и мы не станем, пусть читатель подключит свое воображение, пусть он з а п а с я с ь ручкой сам осуществит эту гомерическую гостиницу, а я умолкаю. А вы пишите. Итак, столовая была в точности такая. Поднявшись на этаж. Бросив скудные вещи, выяснив, что кормить будут через полтора часа, Семутин решил п р о ш в ы р н у т ь с я по сосновым окрестностям, осмотреться. Пока ясно было одно: он оказался в бывшем пионерлагере, где слово л а г е р е преобладало над словом пионер. На выходе из своего номера он услышал голоса на втором этаже, два злобных шепота, пытающихся перешипеть друг друга: "Куда ты меня приволок и бмедь?" Ты же сказал, что можешь жить в любых условиях. Я сказал в любых, но здесь вообще нет никаких условий. Не дослушав прений, Симутин вышел на воздух. Лагерь, где проходило действие, был запахнут в эту крикливую окрестность и не сильно торчал, свободно коррелировал, не создавал дискретности, то есть между природой и артефактами был изоморфизм. полуразрушенные пионеры, с т о р ч а щ и м и ржавыми жилами арматуры, растресканный асфальт, бетонные культи скамеек, большей частью лишённые седалищ, стены цвета похмелья и очень художественная, говорят художник должен быть голодным стая собак, р ы с к а ю щ а я в поисках. Симутин вышел за пределы огороженной территории, туда, где кустились и кучерявились местные леса. Отдыхающие в этих краях девственную природу уже давно сделали женщиной. Поэтому доминантой пейзажа был пластик, некогда выполнявший роль бутылок, пакетов, а ныне объединенный как п р о л е т а р и и в с е х стран в одно общее понятие — мусор. Гулявшие тут лесные пожары кое-что подбирали своими языкастыми фалангами, съеживали и чернили, но общая картина от этого не менялась. К обеду он вернулся в корпус. Жанр диалоги. Тема Гастрономическая. Симутин сидел к лесу передам, к п е р у ю щ и м задам, поэтому слышал только реплики, то тонкие, то хрипастые, к о е где в них ввинчивался песклявый как бы девичий говорок, словом симфония анонимов. Вот и явились на хлебники. Размечтались высудар. ь Мы будем вам не только на хлебники, но и на супники, на котлетники, на колбасники. Вы что вчера в волю не наколбасились? Не, колбаса не для нас. Мы вчера были слишком в сосиску, чтобы войти в полноту мясоперерабатывающего дискурса. Но сегодня я рассчитываю наверстать упущенное. Официант, почки два раза царицы. Да, ну и супчик же вы. Супчик, куриный, отменный. А аромат, как из бомж-пакета. Тоже любите глотомат натрия? Обожаю. Им бы одним этим г л у м о т а т о м и питался. Что ж, приятного вам аппетита. Взаимно. Ну вот я н а с у п и л с я сильно н а с у п и л с я Теперь можно и на к о т л е т и ц я А я бы уже г р а м о в бы по сто, как это сказать, наводнился. Тогда наводкнился. А вообще интересная этимология. Смотрите, есть грубое простое слово береза. А есть оно же ну ласковое душевное березка суффикска ласкательный. Получается, что вода грубое простое слово, а водка. Есть разные напитки: водовка, вододулечка, водяра. Водовка это сначала, когда только сел за стол, потом ты уже принял, например, о с т а г р а м и л с я она становится вододулечка. Ну а если не нашелся свой стоп-кран? Напиток превращается в водяру. Филологи, блин, проще удавиться, чем жрать филологами. Кстати, интересная семантика д е р и в а т и в н о м смысле слова "жрать". Нет, но ну вы можете хотя бы тут. Алексей прямо слышал, как неизвестный фигурант закатывал недовольные глаза. Могем мы многое могем. Из этих реплик Семутин понял, что д е й с т в о началось еще вчера. что прибывшие за годя гости уже перезнакомились, что начал объединяющий о их истории давно положено.